Глава 17. Пирог с сюрпризом. Уже далеко за полночь, в довольном расположении духа, возвращаюсь в свою комнату. Хорошо искупались. И дело даже не в классных эмоциях, а в том, что между мной и родителями словно рухнула стена, и мы стали одной семьёй. Я уже давно перестал анализировать подобное, Мне достаточно лишь факта наличия близких людей, которые искренне любят меня. Но червячок сомнения всё же сидит внутри. Меня ли? Что будет, если они узнают, что их сын Лик исчез, а его тело занял неизвестный мужик из неизвестного мира? По хорошему счёту, я вор, да ещё и аферист, притворяющийся р е д г а н о м Ладомолиусом. Сам, конечно, никому не скажу, Но есть присмержанир. Получается, что я везде у него на крючке. Буду неугоден. Жрецу даже самому м о р а т ь с я не обязательно, просто рассказать родителям правду достаточно. Уж кому-кому, а ему поверят безоговорочно. Значит, надо жить так, чтобы у него не возникало желания угробить меня чужими руками. Своими, кстати, тоже. Засыпаю с этими мыслями, прижав пристроившегося рядом пирата. Только сон оказался недолг. о Просыпаюсь от злого рычания щенка, который стоит на краю кровати, внимательно смотря в угол комнаты. При свете лун видно, что там сидит человек в широкополой шляпе, надвинутой на лицо. — Здравствуйте, р е Ликкарт, — говорит он знакомым голосом. — Пожалуйста, успокойте своего питомца. — Почему знакомым? Где мне приходилось его слышать? На сегодняшнем приёме? Нет. Это же тот самый типчик, что агитировал меня занять трон Кангана в видении. Один из бесцветных теней. Быстро же они добрались. Тебе чего, посредник? Недовольно отвечаю я в той же манере, в которой экс-лик разговаривал с ним тогда. Если ты думаешь, что мне нравится просыпаться от всяких сюрпризов, то глубоко ошибаешься. И не учи меня, что делать в собственном доме. Извините, но это поручение братства, и, как можно догадаться, я предпочитаю исполнять подобное быстро и точно. К вам есть вопросы. У меня их не меньше. Кто допустил, чтобы Канган застукал меня на своей доченьке? Почему вы не помогли мне, когда я жрал яд в тюрьме, и не вытащили из самой тюрьмы, доведя дело до суда. Зачем подставили с печатью Кангана? Продолжать? Это только начало. Ты готов ответить мне на всё? Простите, Ритган, но в моей компетенции не отвечать, а задавать. Вот пусть приходит тот, кто может и то, и другое. Грубо прерываю его. Помнишь, как в том вонючем кабаке ты сказал, что всё должно быть взаимовыгодно? Пока же выгода от вас никакой. Когда я стану канганом, а я им стану, так как в отличие от вас продолжаю работать в этом направлении, то смысл мне делиться властью. Так и передай совету теней. Не хотите сотрудничать, даже милости у храма вам не подам. Не заслужили. Свободен. И иди ищи правильного собеседника для будущего правителя Вертунга. Это большая ошибка с вашей стороны. Голосом, в котором яственно прозвучала угроза, ответил посредник. «Если вы не смогли простейшее стать мужем Ирисии, то пошёл вон! С тобой мне говорить не о чём. Я не знаю, кто ты, а тут дела такого масштаба, который тебе и не снился». «Я понял вас, реликард». Явно сдерживаясь, чтобы не нахамить, п р о с к р и п е л посредник. Потом он встал и вышел из комнаты через дверь. Свет в коридоре осветил на мгновение его фигуру. После опять темнота, и только луны слегка озаряют комнату. Вот так дела. Расхаживает, будто у себя дома, и невышкаленная охрана, не выпущенные на территорию сторожевые псы, ему не помеха. Пришёл, поговорил, ушёл. А мог бы и прирезать. Тихо, мой хороший, тихо. Успокаиваю разнервничавшегося пирата и заодно себя. Молодец. Хорошая собака. Настоящий защитник. Так, пытаюсь проанализировать разговор. Держался вроде уверенно. В таких случаях главное не оправдываться, а нападать самому. Судя по недовольству посредника, получилось сломать его схему допроса полностью. Да и психологически я оказался в более выигрышной позиции. Следующий момент. Он действительно пришёл разговаривать, раз я жив. Зачем ему это? Затем, что меня ещё не до конца сбросили со счетов и ищут способ использовать. Как? А фиг его знает. Но это радует. Теперь, после моего наглого заявления о притязании на трон Кангана, тихо в подворотне не удавят, а пришлют либо того, кто выше в иерархии теней, либо меня к нему доставят, что более вероятно. Надо срочно связываться с о г е р т о м Мельвириусом и составлять план действий. Время не ждёт. Не будут работники ножа и топора долго раскачиваться, отреагируют быстро и резко. Но тут другая проблема — связь. Будет странно, если я посреди ночи вскочу на коня и галопом отправлюсь во дворец. Уверен, что даже днём за мной ведётся постоянная незаметная слежка. Патлока-болтуна и п р и с м е р о ж а н и р а уже давно срисовали. Через них никак нельзя. Дилетантство сплошное. Остаётся семья. Вон как скоро пригодилось. К отцу не стоит, он сейчас быстро всех под ружьё поставит, а потом, когда не найдут ни одного вражина на территории поместья, у с т р о и т публичный разнос воинству, чуть ли не в письменном виде давая объяснительную теням бесцветного, что семья в курсе моих проделок. Решено. «Иду к л е т а р и и Взяв на руки осознающего важность момента притихшего пирата, крадучись, выхожу в коридор. Спальные комнаты родителей находятся в другом крыле здания. Осторожно иду, напряжённо ожидая из-за каждого угла подлого нападения передумавшего посредника или его дружков. Слава богам, но ничего подобного не происходит. Вот и комната литарии. У них с отцом согласны этикету разной спальни. Сейчас это мне только на руку. Не стучась, открываю дверь и прошмыгиваю внутрь. Кровать пуста. Почему? Похищение? Надо срочно к Венциму. Решительно подхожу к его спальне и замираю. Да, эти звуки мне слышать не следует. Видать, ни одного меня сегодня эмоционально встряхнуло купание. Не удивлюсь, если скоро поздний братик появится. На цыпочках, боясь попасться, аккуратно отхожу на безопасное расстояние и что есть силы бегу в свою комнату. Сажусь на кровати и начинаю ржать. Хорошо, что к бате не попёрся, идиот. Была бы картина маслом. Понимаю, что нет ничего смешного, но меня просто распирает. Напряжение сказывается не иначе. Немного отдышавшись, начинаю нормально соображать. Планы придётся менять, дождавшись утра. Сейчас меня в родительское крыло и рота автоматчиков не загонит. Лёг обратно, даже не надеясь заснуть, но, видимо, крепкие нервишки у Ликкорта. Через пару минут отключился, даже не дождавшись, пока деловито ворочающийся под одеялом пират нормально устроится. рано утром Да какое там рано, уже солнце почти в полуденном зените. Встаю и, наскоро умывшись, иду разыскивать литарию. Бегущий по срочным делам слуга показывает на кухонные пристройки дома. Мать там? Странно. Вроде место не для знатной р е д г а н д ы На этой мысли привычно повело мозг и вспоминаю, что литария имеет маленькое хобби — Когда у неё хорошее настроение, то может прийти на кухню и начать печь, сама замешивая тесто и готовя начинку для пирогов. Неудивительно, что сегодня у неё настроение прекрасное. Так и есть. Стоит одна, выпроводив кухарок. В неброской светло-серой тунике с завязанными сзади простой ленточкой волосами она увлечённо мнёт обеими руками большой ком теста, что-то напивая себе под нос. Нет ни украшений, ни дорогой одежды, а такое уютное тепло исходит от этой женщины, совсем не похожей сейчас на высокородную и не менее высокомерную на людях особу, что я остановился и, не выдавая своего присутствия, стал наблюдать за ней. — Лик? — радостно произносит она, увидев меня. — Что ты тут делаешь? Проголодался раньше времени? — Любуюсь, — честно отвечаю ей. Мам, ты очень красивая. Это и без тебя знаю. Довольно улыбается она измазанным мукой лицом. Нет, сейчас особенно. Точно проголодался, раз подлизываешься. Или чего-то надо. Ты ж просто так комплиментами не разбрасываешься. С чем пирог сделать? Могу с курицей, могу с грибами. С яблоками, может? Так же улыбаясь, отвечаю ей, но быстро спохватываюсь, вспомнив о деле. «И ты права, надо. Тут можно говорить или пройдём куда-нибудь? Важно?» Всё. Передо мной опять умная, насторожённая р е д г а н д а отложившая в сторону тесто и серьёзно рассматривающая меня. «Здесь самое место, сын. Слушаю». Пересказываю ей ночные события, скрыв только поход в родительское крыло. Обозначаю проблему связи с советником безопасности. Литарея практически сразу находит выход. Видимо, боги не зря сегодня привели меня на кухню. Всем известно, что часть собственноручной выпечки я обычно посылаю в храм Ирины Милостивой, жена Даркана Вершителя, богиня жизни, возрождения и плодородия. Но думаю, что присмер Даркана Вершителя тоже не откажется от кусочка. Сменя тесто, а ты сделай правильную начинку. Бумаги со своей информацией заверни во что-то непромокаемое, а уж как их засунуть внутрь пирога, я найду способ. Пошлю к Жаниру простого посыльного без охраны. Не должны заподозрить. «Мам, ты чудо!» Довольно говорю и хочу обнять её. «Вполне возможно», — слегка отстраняясь, заявляет Литария, — «Чудес хватает. Иди и пиши свой отчёт. Время. Не забывай про него». Где-то через полтора часа полусъедобная выпечка отправилась в путешествие. Мать, сославшись на важные дела, ушла, а я, предоставленный самому себе, направился осматривать огромную территорию поместья вместе с пиратом и патлоком-болтуном. «Шикарно живу, чёрт возьми!» С такими угодьями раскулачивать замучаешься. Вчерашняя роща, за ней большой живописный пруд с грациозными птицами, напоминающими фламинго. Мраморная беседка, а потом еще одна роща, фруктовая. Но вся эта прелесть волновала меня постольку поскольку, так как голова забита более важными вещами, которыми я и поделился с болтуном, как только мы отошли на приличное расстояние от дома. Атлак, вопреки своей привычке, не стал сразу рассказывать очередную байку, а долго молчал, переваривая информацию. Наконец он п р и ш е л к какому-то решению и откусив свежесорванный с дерева персик, начал: "Вот не помню, ваш Милсердие, когда, то ли два, то ли три года назад, разлилась речушка Сар, на которой стоит деревушка, откуда родом Цилла, жена водовоза. Так разлилась, что от деревни только несколько крыш, торчащих над водой, осталось. На одной из них сидели мужик с бабой. Полдня сидели, надеясь, что помощь придёт, а никого. Лишь в о д и ц прибывает. Деваться кудысь-то надо, а некуда. Тут мимо старое дерево проплывает. з а ц е п и л о с ь за крышу ветками, стало быть, и п р и т о р м о з и л о — Лезь, — говорит мужик б а б е доплывёшь до суши и спасёшься. Здесь нам точно не пересидеть, а место на одного будет. Это дура, р е Ликкард, ни в какую. — Ты что, пень муравьиный, погубить меня вздумал? — заорал на него. — Бревно гнилое, потонет скоро. Сам лезь, а я хорошее подожду. Плюнул мужик, кое-как зацепился за хрупкие веточки и понесло его потоком, доплыл. А баба так и сгинула. Видать, другого бревна боги не прислали. К чему это я, ваш м и л с е р д и е Вы прям как на той к р ы ш сидите. Мы тут с его безгрешностью рядышком, конечно, но чую, что ежели захотят вас умыкнуть, умыкнут, не хотел бы быть на вашем месте. И что мне делать? Ждать безропотно? Спрашиваю у него. Чё ждать-то? Неизвестно, какое бревно боги пришлют, но так не бывает, чтоб не прислали. Хватайтеся за любое, руки у вас крепкие». «Долго ещё мы гуляли, разговаривая на различные темы с болтуном, но как бы я н и пытался добиться от него хоть какой-то конкретики, Патлок отделывался лишь очередной историей. Занятный мужик. Говорит, связно, умно. А понять, о чём?» Сложно в этом ворохе слов. Несмотря на пробивающееся время от времени простолюдинский акцент, внезапно вставляет термины, которые выдают определенную образованность. Если бы он не был человеком присмера, то решил, что он из бесцветных теней. Но это я уже на него наговариваю. Пират болтуна любит, а щен в людях разбирается.